Возле первого поста Петрович и дядя Николай, вызванный по телефону, перегрузили рассаду в прицеп, и мани покатила дальше, чувствуя себя полностью и окончательно деревенским жителем. «Лёля!» — закричала она с крыльца и затопала ногами, отряхивая с кроссовок черную жирную землю. — Лелик, выходи, смотри, что мы привезли. — На терраску ставить или куда? — спросил дядя Николай. — Да, да. Маня стащила кроссовки и вбежала в дом. Волька кинулся ей навстречу и запрыгал, как бочка. — Здорово, здорово, смиренный абат Получше меня ты живешь, говорят. Маня подхватила пса под передние лапы и потрясла. Такой у них был ритуал. Лёля, ты где? Подруга не отзывалась, и Маня решила, что она отправилась в Сельпо или на ферму в Дорино. Вдвоем с дядей Николаем они перетаскали горшочки, Маня выдала купюру. Дядя Николай купюру принял и спрятал в карман. Ты мне в другой раз, дочка, деньгу не суй, а купи лучше водочки, попросил он конфузясь, — И хлеб со колбаской. У нас в Сельпо не знаю, какой торгуют и дорого берут а ты в городе бываешь». Маня выругала себя, что сама не сообразила такой простой штуки и пообещала непременно привезти хлебца и водочки. Нива зафырчала, загремела прицепом и уехала. Маня походила по террасе туда-сюда вдоль длинных рядов своих сокровищ. Потом разыскала в сарай лопату и грабли, обулась в резиновые боты и принялась вскапывать клумбу перед домом. «Видела бы меня сейчас Анна Иосифовна», пыхтя сказала она Вольке, Вот бы мне влетело. Считается, что я роман пишу. И еще считается, что скоро допишу, прикинь?» Волька посмотрел укоризненно. Влез в клумбу и принялся рыть ямку. Земля летела в разные стороны. Маня сначала веселилась, а потом пса прогнала. Лёля все не возвращалась. Маня дошла до конца, разровняла землю граблями, распрямила уставшую спину и посмотрела по сторонам. И вдруг сообразила, что день почти прошел. Дымчатое вечернее солнце висит уже низко между березами. Маня забеспокоилась. Обошла дом и посмотрела. Велосипед был на месте. Выходит, Лёля пешком ушла? И куда? И когда? Нужно позвонить. Маня вытащила телефон и нажала кнопку. В трубке бодро загудела, и что-то такое послышалось. Она навострила уши и пошла на звук. Лёлян телефон исправно звонил на подоконнике. Маня подошла и уставилась на него. Выходит... «Ушла пешком и без телефона? Или что-то случилось?» Телефон все заливался, и Маня, наконец, сообразила нажать отбой. «Лёля!» — грозно и громко сказала она. «Где ты есть? Ты что, спряталась?» И побежала в комнату подруги. Там все было в полном порядке. Кровать аккуратно накрыта лоскутным суздальским одеялом, на столе ноутбук и какая-то книжка, на старинном трильяже кремы и женские штучки. И никого!» Маня заглянула в свою комнату. И там никого. Посмотрела на печки, на лежанке словно Лёля могла там затаиться. Распахнула дверь в хозяйственную, где были газовый котел, насосы и фильтры. Но среди фильтров и насосов Лёли не было тоже. Зачем-то Маня помчалась в сарай, поминутно выкликая подругу. А потом выскочила за ворота. Улица была пуста. — Волька, что случилось? — спросила Маня с ужасом. — Где Лелик? Ты видел, куда она ушла и зачем? Пес смотрел на нее встревоженно. Ему всегда передавалось настроение хозяйки. Волька, ничего не случилось, пока меня не было. Но отвечай! Пес повелял обрубком хвоста. Маня вернулась в дом, раскопала сеть четыре рюкзачок с круглым днищем, приспособление для перевозки собак, запихала в него вольку и повесила себе на грудь, нацепила кроссовки и выкатила велосипед. Она смутно представляла себе, как именно станет искать Лёлю, но все же что-то нужно делать. Изо всех сил налегая на педали, Маня поехала в сторону сельпо. Может, тетки еще сидят, и вдруг они видели Лёлю. Возле магазинчика она застала ту самую продавщицу, у которой брала сморчки. Тетка складывала брезентовый стульчик. — Грибов сегодня нету, — сказала она, завидев Маню, спрыгнувшую с седла. — Или картохи надумала взять. «Вы не видели мою подругу Лёлю?» — в отчаянии проговорила Маня. «Такая высокая худая блондинка в джинсах. Мимо вас не проходила?» «Никак потерялась, Маня кивнула. Может, за сморчками пошла?» — пошутила тетка, но, увидев Мани на лицо, посерьёзнела. Пойдем, и Любы спросим, вдруг видала?» Продавщица уже собиралась домой, гремела ключами. «Любань, к тебе сегодня из Щеглова никто не прибегал?» «Наш-то подругу потеряла». «Какая наша?» Продавщица показалась из-за печки. «Да вот, которую уж Никито скатал». «Высокая, худая блондинка», — повторила Маня. «В джинсах и белой футболке. Еще в куртке, наверное. Не заходила?» «Нет», — «Не протянула Люба. «Сегодня вообще народу никого. День такой. А чего?» Ушла и не знаю куда, и без телефона. «Погодь, погодь, не таратори. Чего ты? У нас тут все свои, чужие не ходят». «А может, она в Бушмино отправилась? Там ведь тоже сельпо. И к вам ближе к Щеглову». «В Бушмино?» — переспросила Маня. «Спасибо». Она взгромоздилась на велосипед и поехала в обратную сторону. Тётки смотрели ей вслед, качали головами. Когда Маня подкатила, продавщица в Бушмино уже запирала висячий замок на входной двери. «Простите, пожалуйста», — закричала Маня издалека. «Я из Щеглова, ищу подругу. К вам не заходила? Высокая такая, худенькая». Продавщица подергала замок, закрылся ли, и вдруг спросила. «Блондиночка?» «Да, да». «Так они мимо меня проехали. Я как раз на обед вышла, а они и проехали». Маня вся покрылась холодным потом. «Кто они?» «Да Никита, который из Тургинова, и блондинка с ним. Он еще остановился, про шланг спросил. А шланг ты не привозили, где я ему возьму? С ними еще кто-то третий был, я не рассмотрела». «Кто был?» Мужик в кепке, тут много таких-то в кепках. А куда они поехали? Продавщица засмеялась. Так почем я знаю, мне не докладывали. Где живет Никита? Говорю ж, в Тургинова. У него там дом или сопилка маленькая. Он санитарной вырубкой занимается, лес чистит. Это далеко? Да нет, четко махнула рукой. Километров 10 прямо по дороге, а после моста с ворот вправо. И Маня помчалась в сторону Тургинова. В том, что стряслась беда, она не сомневалась. Анна Иосифовна постояла у окна. Вид открывался поразительный. На монастырь и котросль. А дальше на крепостные валы и Кремль. Она решила, что вид — лучшее в этом номере, самом дорогом из всех, что удалось найти. Встреча была назначена на 6 часов, и Анна Иосифовна не торопилась. Довольно долго она прикидывала, во что нарядиться. Костюмы были приготовлены с избытком. Выбор пал на голубой, недавно придуманный и воплощенный знаменитым модельером Викой Лоскутовой, с которой Анна Иосифовна дружила. Костюм состоял из длинной до щиколоток узкой юбки и просторного, словно круглого кардигана из танюсенькой шелковистой кожи. Под кардиган полагалась плотная белоснежная футболка с вырезом под горло. Анна Иосифовна посмотрела в зеркало и понравилась себе. Голубому и белому подходили прохладно-серые крупные жемчуга из южных морей. Очень хорошо. Анна Иосифовна руководила огромным издательством, работала в основном с молодыми людьми и никогда не стеснялась своих лет. Возраст ее не угнетал. Она его просто не замечала. Ей нравилось хорошо одеваться, выглядеть ухоженной, холёной, но никогда не тянула молодиться. Большинство ее сверстниц понаделали уже несколько десятков пластических операций. Анна же считала, что тратить время на такую чепуху — позор и нелепость. Его и так мало времени. И как-то так получалось, что она и до сих пор всегда оставалась в центре всеобщего внимания. Ей целовали ручки, подвигали кресло, подносили шампанское, заглядывали в глаза, слушали ее речи, смеялись ее шуткам. Может быть, как раз потому, что ей не приходило в голову конкурировать с молодыми, эти самые молодые ее обожали, восхищались и считали за честь, когда она обращала на них свое царственное внимание. Она нисколько не стеснялась того, что не разбирается в компьютерах. Никогда не бывает в интернете, не знает по именам модных тиктокеров и вообще смутно себе представляет, кто это такие. Она с удовольствием слушала, когда ей рассказывали последние новости или горячие сплетни из разного рода каналов и сайтов, и тут же выбрасывала все из головы, искренне считая, что жить жизнью гораздо интересней, чем жить интернетом. Мобильный телефон она держала на дне редикюля и отвечала на звонки только когда собеседник был для чего-то нужен. При этом у нее все получалось. Она всегда была в курсе дела, издательством руководила виртуозно, получала прибыль, не давала тиражам падать, несмотря на все рассуждения о том, что книги уходят в прошлое. С точки зрения Анны Иосифовны, книжная эра еще даже не начиналась. Она была уверена, что люди только учатся ценить печатное слово. Эта точка зрения многим казалась странной, Но издательство процветало, писатели писали, читатели читали. Анна Иосифовна посмеивалась. Сегодняшняя встреча представлялась ей легкой, хотя человека она не знала. И ей предстояло его обаять, захватить и заставить плясать под свою дудку. Это она умела. Анна в последний раз посмотрелась в зеркало, подхватила серый норковый палантин и неторопливо направилась к лифту. Модные нынче теории о недопустимости натуральных мехов она от души презирала и считала, что их разводят те, кто не может себе позволить такую роскошь. Водитель Гена ждал её возле лимузина, и Гена и лимузин сверкали в солнечных лучах. Покуда Анна Иосифовна отдыхала и приводила себя в порядок, водитель успел помыть автомобиль. Анна Иосифовна терпеть не могла грязных машин. Она устроилась на заднем сиденье, вытянула ноги в локированных красных туфельках, опустила на стекле тонкую сетку, как правило, закрывавшую пассажирку от чужих глаз, и стала смотреть в окно. Она никогда не была в Беловодске и с любопытством разглядывала его. Город, к чести Беловодска, ей нравился. Древние стены, брусчатка, соборы, Кремль на горе, умытые трамваи, ухоженные газоны, речные просторы. Никаких рекламных счетов отметила Анна Иосифовна с удовольствием. «Никаких призывов лечить зубы здесь, а чинить унитазы там. Должно быть, мэр на самом деле человек толковый и хозяйственный». Прибыли они довольно быстро. Исторический центр был невелик. Лимузин остановился, Гена открыл дверь и поддержал хозяйку под локоток. Здание в стиле сталинского ампира тоже понравилось Анне Иосифовне. Она ожидала увидеть нечто более современное и безликое. На первом этаже в вестибюле её встречала девушка в сером костюме. Анна поздоровалась сдержанно, но сердечно. «Мы вас ждем, сообщила девушка. «Василий Александрович на месте». Анна Иосифовна улыбнулась. еще бы он был не на месте. По длинному учрежденческому коридору, покрытому малиновой дорожкой с зелёной каймой, они дошли до высоких дубовых дверей с фамилией и единственным словом «мэр». Девушка проворно открывала перед гостьей все двери, не останавливаясь и не задерживаясь. Анна Иосифовна проследовала через приемную. Еще одна девушка поднялась ей навстречу и вошла в кабинет мэра. «Василий Александрович, добрый день». Сходу начала она. «Меня зовут Анна Иосифовна, и я сразу хочу вам сказать, какой у вас прекрасный город. Сразу видно, что у него заботливый хозяин». Мэр Василий Александрович смущенно улыбался. Анна подошла и протянула руку. Он осторожно пожал. Ему было, Анна быстро прикинула, лет 35, может, чуть постарше. Одет в джинсы, белоснежную рубашку и синий пиджак в тонкую клетку. «Мне звонили из Совета Федерации», — сказал он, рассматривая необыкновенную гостью. «Сказали, что меня хочет видеть главный издатель страны». «Ну, это преувеличение». Анна улыбнулась так, что было понятно, что это скорее преуменьшение, чем преувеличение. «Спасибо, что откликнулись, Василий Александрович». «Ну как же. Присаживайтесь вот сюда, здесь удобней. Кофе, чаю». Анна попросила кофе и минеральной воды. Ей было страшно любопытно, какой кофе варят в мэрии Беловодска. «Должен подъехать начальник уголовного розыска», — продолжал мэр. «Исследователь, вы хотели видеть их тоже?» «Да», — согласилась Анна. «Я прошу прощения за беспокойство и за то, что действовала так напористо и заходила сверху, но, боюсь, одна из моих самых любимых писательниц попала тут у вас в передрягу». Мэр моментально перестал улыбаться. Он не слишком хорошо понял, зачем понадобился столичной штучки, да еще из параллельного мира. Книги и все с ними связанное казались китайской грамотой или эльфийскими рунами, и почему позвонили оттуда, и что именно он должен сделать, и нет ли за ним какой вины. Мэром он работал всего два года, за это время многое успел. Человек он был энергичным и хватким, и нужные связи у него имелись. Самое главное, что врагов тоже успел нажить и немало. «Вы мне объясните ситуацию», — попросил он серьезно. «Я не в курсе дела. К нам в издательство позвонили от вас из ваших правоохранительных органов или, как нынче именуют, э, полиции. Попросили подтвердить личность Марии Поливановой, писательницы Марины Покровской. И я так поняла, что она оказалась замешана в историю. То есть они обе замешаны, и Поливанова, и эта самая вторая Покровская?» Анна Иосифовна улыбнулась. «Нет-нет, Василий Александрович, это один человек. Марина Покровская — псевдоним нашей Манечки, Марии Поливановой. Она пишет под именем Марина Покровская». «Вот как!» «Да-да, так принято, у нас многие авторы берут псевдонимы». «Зачем?» Анна удивилась. Такой вопрос никогда не приходил ей в голову. «Пожалуй, для красоты?» «Марина Покровская красиво звучит, правда?» Мэр согласился, что, пожалуй, красиво. «Видите ли, Мария пишет детективные романы и время от времени и в жизни попадает в щекотливые ситуации. Мне подумалось, что лучше я все выясню здесь, на месте, чем стану мучиться в Москве неизвестностью». На большом рабочем столе они сидели за маленьким переговорным. Ожил селектор. «Василий Александрович, к вам полковник Мазурин. С ним следователь Раневский». Мэр резво вскочил, в два прыжка допрыгнул до стола и нажал кнопку. «Приглашайте». Анна тихонько вздохнула. Поворачиваться она не стала, так и осталось сидеть в полоборота. «Здравия желаю, товарищ начальник. Здорово, здорово, проходи». Анна Иосифовна спокойно ждала. «К нам вот гости из Москвы. Хочет вопросы позадавать. Отвечать готовы?» «Всегда готовы, товарищ начальник». «Ну-ну, Анна Иосифовна, познакомьтесь». И перед ее глазами возникли двое как в рассказе, только не толстый и тонкий, а высокий и низкий. Низкий был кряжест, краснолиц и сердит, настоящий хрипун. Высокий, лохмат, растерян и очень молод. Анна по очереди подала руку сначала хрипуну, а потом верзилке. Хрипун выкатил на нее глаза, но руку пожал осторожно, как хрустальную. Верзилка болтнулся всем телом, поклонился, руку просто подержал и отпустил. Присаживайтесь, присаживайтесь, господа товарищи. Высокие и низкие неловко уселись и засопели. Давишняя девушка в сером костюме внесла под нос и стала ловко расставлять на столе всякое кофе для Анны в крохотной на один глоток чашки, запотевшую пузатенькую бутылочку минеральной воды, три стакана с подстаканниками, большой круглый чайник, тонко нарезанный лимон на серебряной тарелке, конфеты в знакомых с детства бумажках и небольшую горку бутербродов с копчёной колбасой и розовой со слезой ветчиной. Анна Иосифовна окончательно развеселилась. Василий Александрович прям человек хозяйственный, и дело у него налажено. Девушка ловко и незаметно разлила по стаканам чай и также незаметно удалилась. Проверяя свои впечатления, Анна Иосифовна попросила коньяку. «Вы знаете, иногда я очень люблю с кофе», — сказала она, улыбаясь. Когда-то в молодости прочитала, что коньяк ничем не закусывают, пьют только в сопровождении кофе, сигары или шоколада. «Эх», — с чувством произнес полковник Мазурин, — «придумают же». «Коньячку нам принесите?» — попросил мэр в переговорное устройство. «Да-да, четыре». Тут Анна Иосифовна ошиблась. Была уверена, что спиртное Василий Александрович достанет из шкафа. Она пригубила кофе, совершенно правильный, горячий и крепкий, и спросила, что за история произошла с Марией Поливановой и для чего понадобилось удостоверять ее личность. «Докладывай, Раневский!» — буркнул полковник и доверительно сообщил Анне. «Это по его части». Растерянный Верзилка вскочил и на самом деле принялся докладывать. «Вы меня извините», — тут же перебила Анна Иосифовна. «И вы, господин полковник, я совсем не знаю ваших правил, но пусть молодой человек присядет и расскажет все по порядку. Когда вы так стараетесь, я ничего не понимаю, ни слова». Верзилка посмотрел на полковника вопросительно, и тот кивнул. Внесли коньяк. Сразу остро и вкусно запахло. Анна взяла бокал в ладони. Поливанова Мария Алексеевна в минувшее воскресенье стала главным свидетелем убийства, — забубнил Верзилка. Хозяин дома, в котором она гостила, был застрелян у нее на глазах. «Какой ужас!» — выговорила Анна Иосифовна. «Максим?» — спросил помрачневший мэр, и полковник кивнул. «Такой мужик замечательный. Трудно без него будет. Ты, товарищ полковник, в лепёшку расшибись и найди подонка». «Понятное дело, найду». Оперативная группа, выехавшая на труп, прошу прощения, на происшествие, проверяла документы свидетеля, то есть Марии Алексеевны Поливановой. «Такой порядок». «Я прекрасно понимаю», — согласилась Анна. «Мы связались по месту работы. Мария Алексеевна местом работы назвала издательство». Все верно». После завершения необходимых процедур Поливанова была отпущена и предупреждена о том, что может быть вызвана для дачи показаний или дополнительного выяснения обстоятельств. Ироневский вновь взглянул на полковника. Тот кивнул. «Задерживать я не стал, не было необходимости. Поливанова объяснила, что с потерпевшим познакомилась в тот же день и в доме у него осматривала коллекцию икон. Оружие по горячим следам не нашли. Сейчас работаем с вдовой, пока версия такая, что она убила». «Женька?» — поразился мэр. «Максима убила?» «Разбираемся, Василий Иванович». Почти перебил полковник торопливым басом. Разберемся. Вы это шевелитесь тогда, что ли? Она где в КПЗ? Полковник взглянул на Раневского. Самому отвечать ему явно не хотелось. Как положено, пробормотал следователь, сделался бурого цвета и вспотел. Положено, преступление раскрыть, отчеканил мэр, и чем быстрее, тем лучше. Я обеспокоена тем, что Мария в опасности, сказала Анна, и мужчины разом уставились на нее. Она была безмятежна. «Собственно, именно это беспокойство и заставило меня искать встречи с вами, Василий Александрович, и с вами, господин полковник. Я убеждена, что Мария, как главный свидетель, может представлять угрозу для убийцы». Дядьки по очереди посмотрели друг на друга. «Судите сами», — продолжала Анна Иосифовна. «Мария была на месте преступления в момент убийства, как вы только что сказали. Преступник ее видел и, вполне возможно, считает, что она тоже его видела. Следовательно, она в опасности». Хрипун выкатил глаза еще больше, хотел что-то сказать и раздумал. «Вы считаете, что ей нужна охрана?» — спросил мэр осторожно. «Она сказала, что живет в заповеднике», — начал Раневский. «Туда просто так не попадешь без пропуска, так что можно не волноваться». «Зная Марию, я могу с уверенностью утверждать, — перебила Анна Иосифовна твердо, что она сейчас занята поисками убийцы, а вовсе не пишет книгу в заповеднике, а это очень-очень опасно». Дядьки опять переглянулись. Было совершенно ясно, что они, все трое, в затруднении и не знают, что сказать. Анна Иосифовна поняла, что момент настал. «Помогите мне, пожалуйста, уберечь Марию от беды. «Вы хотите, чтобы мы охрану к ней приставили, что ли?» — встрял полковник Мазурин. «Так вам это проще сделать, чем нам, честное слово. Наймите телохранителей и вся недолга». «Нет-нет, дело не в телохранителе», — поспешила успокоить полковника Анна. «Я хочу попросить вас вызвать ее в участок, или как это называется, в жандармерию, в полицейское управление, и настоять, чтобы она вернулась в Москву. Меня она не станет слушать, а вы сумеете ее убедить». Убедить? поразился полковник. Как же мы ее отправим в Москву, если мне еще придется ее допрашивать? начал наивный Раневский. Нет-нет, возразила Анна Иосифовна. Мне представляется так. Вы ее вызовете, поговорите и обяжете покинуть Беловодск. Заставите. Как же я ее обижу и заставлю? Придумайте что-нибудь. Какой-нибудь обязательный допрос в Москве, из-за которого она не может здесь оставаться, повестка или что-то такое. Раневский посмотрел на полковника. Тот сопел носом. «Наверное, это можно», — пробормотал Раневский. «Ну, во-первых, Поливанова может понадобиться следствию. В любой момент я пришлю за вами машину, и вы встретитесь с Марией в Москве. А, -а, -а во-вторых, как же я ее заставлю уехать? Силой?» «Смекалкой», — подсказала Анна Иосифовна. Правда же, Василий Александрович? Я понимаю, что обременяю таких занятых людей ненужными проблемами, но Мария — национальное достояние, и я не преувеличиваю. У нее твердый характер, хотя она об этом и не подозревает. И если она приняла решение, непременно добьется своего. Уверяю вас, сейчас она уже приняла решение найти убийцу и собирается довести дело до конца. А в данных обстоятельствах это слишком опасно. М-да. Протянул Василий Александрович и почесал себя карандашом за ухом. Он никогда не имел дела со знаменитостями и смутно себе представлял, почему молодая писательница есть национальное достояние. Ситуация казалась ему надуманной и странной, но одно Мэр знал совершенно точно. Допустить, чтобы в Беловодске объявился труп этого самого «достояния», нельзя ни в коем случае. Достаточно того, что погиб один из самых уважаемых в городе людей, и полиция держит под замком его жену. Самым разумным представляется то, что предлагает столичная дама-издатель. Выпроводить писательницу отсюда по добру-поздорову, пока с ней ничего не приключилось. Ведь она и вправду своими глазами видела, как стреляли в Максима. «Я очень рассчитываю на вашу помощь», — прервала его размышление Анна Иосифовна. «Давайте договоримся так. Завтра же вы, господин полковник, вызовите Марию Поливанову и объявите, что, допустим, ей срочно должны задать вопросы в Следственном комитете в Москве». Она диктовала им, что нужно сделать, и они внимательно слушали, готовые все выполнить. Анна слегка похвалила себя и поднялась, уверенная победительница. Мужчины вскочили следом. «Я пробуду здесь еще один день, а потом вернусь в Москву». Было бы просто прекрасно, если бы как раз послезавтра мы встретились с Марией в моем кабинете в издательстве. Договорились? — Сделаем, — твердо пообещал полковник Мазурин. — Если хотите, я попрошу помощника, организуем вам экскурсию по городу, — предложил Василий Александрович. У нас есть что посмотреть. — С большим удовольствием, — согласилась Анна и попрощалась очень любезно. Она вышла на вечернюю площадь, по которой, важно, шагали голуби и носились мальчишки на велосипедах и скейтбордах. Водитель стоял рядом с распахнутой дверью лимузина. Все хорошо». И тут её окликнули. «Анна Иосифовна?» Она обернулась. Из здания выскочил Василий Александрович и подбежал к ней. Здесь, на улице, вне своего солидного кабинета, он выглядел самым обыкновенным парнем, который вырвался на волю со скучной работы. «Вот что я хочу спросить». — заговорил Василий Александрович, слегка запыхавшись. — Зачем вам на самом деле нужно, чтобы это, как и национальное достояние, завтра вернулось в Москву? Вы на самом деле боитесь, что ее убьют? Анна улыбнулась. Хороший парень и проницательный. Дал себе труд догнать, спросить. — Боюсь, — призналась она. — Вы не знаете Маню, а я знаю много лет. Она очень ранимый и самоотверженный человек. «Если она взяла в голову, что обязана расследовать убийство, значит, доведет дело до конца. А это опасно. Я привыкла оберегать своих авторов. Они ведь не совсем нормальные люди. Или совсем ненормальные. В смысле? Василий Александрович, люди, занятые литературной работой, не такие, как мы с вами. Объединив его с собой, она ловко ему польстила. Они живут не здесь, не с нами. Они живут внутри своих книг, среди своих персонажей. Давайте немного пройдемся. Мэр с готовностью согласился. Они перешли брусчатку и оказались в небольшом чистеньком сквере. Вдоль дорожек стояли лавочки, все занятые. На каждой молодая парочка или старушка. От реки тянула свежим ветром, и Анна запахнула палантин. Авторы, особенно талантливые, требуют заботы, продолжала Анна, с удовольствием вдыхая речной воздух. Нет-нет, не подумайте. Я не пытаюсь внушить вам мысль, что святее Папы Римского. Писатели — основа моего благосостояния и процветания издательства. Менеджеры и редакторы могут быть сколь угодно профессиональны, но без авторов мы ничего не стоим. Таких авторов, как наша Маня, почти нет. Она своего рода драгоценность. Я бы даже сказала «Алмаз». Я вас с ней с удовольствием познакомлю, и вы все поймете сами. «Спасибо», — пробормотал мэр, вовсе не уверенный, что хочет знакомиться с писательницей, тем более ненормальной, как говорит издательница. «Она талантлива», — продолжала Анна Иосифовна. Легкий слог, безупречный русский язык, буйная фантазия. Она способна на систематическую работу, а это редкость в нашем деле, огромная редкость». Чаще всего писатель, написав одну книгу, замолкает на годы, и вторая, как правило, оказывается хуже первой, а третья совсем никуда. Манечка, разумеется, пишет неровно, у нее есть явные неудачи, но она все же пишет. И ей как-то удается придумывать разные книги, не похожие друг на друга. Самые ее первые рукописи я стараюсь ей помогать. У нее нет семьи, она абсолютно одинокий человек и я присматриваю за ней, чтобы она не оказалась втянута в какую-нибудь уж совсем неподходящую историю. Здесь у вас в городе случилась как раз такая. Мне нужно увезти Манечку для ее же безопасности». «Я понял», — сказал Василий Александрович, не до конца уверенный, что понял. «Но в данной ситуации я сама с ней не справлюсь, с Маней. Ей очень не хочется возвращаться. Проблемы в личной жизни настоящие, серьезные. Возвращение для нее означает необходимость принимать решения, выяснять отношения. Она ни за что не согласится, хуже того, ужасно рассердится на меня. А если вы с господином полковником ее заставите, она вынуждена будет уехать. — Ну, заставить-то сложно, она же не крепостная, — пробормотал мэр. — Но мы попробуем, предпримем все возможное. — Очень меня обяжете, — улыбнулась Анна Иосифовна. Она ловко развернула своего спутника, и они теперь двигались к ее лимузину. Гена, завидев их, выскочил, распахнул заднюю дверь и вновь вытянулся во фрунт. «Прекрасный у вас город». Анна Иосифовна вдохнула полной грудью и посмотрела по сторонам. «Вы знаете, я живу за городом, после работы сразу уезжаю. Не могу в Москве. А у вас жила бы с удовольствием». «Так переезжайте». — развеселился мэр. — Условия обеспечим, работать можно удаленно. Ох, не верю я в удаленную работу, Василий Александрович. По-моему, это чистый самообман. Возле лимузина они попрощались, мэр обещал завтра подослать первоклассного экскурсовода. Анна вернулась в гостиницу, немного полюбовалась видами из окон своего номера, самого дорогого из всех, что удалось найти, позвонила портье и попросила забронировать столик на двоих в ресторане «Тифлис». У Анны Иосифовны имелся список лучших ресторанов в городе, приготовленный помощницей. И начать она решила с грузинского. Она любила грузинскую кухню. К ужину она переоделась. Мягкие широкие брюки, цветная рубашка, жилет из южноафриканской каракульчи, оценила свое отражение в зеркале, кивнула себе, вышла и костяшкой согнутого пальца постучала в соседний номер. Нам пора! объявила она, когда дверь распахнулась.